глава двадцать два рэмдел ехал во главе небольшого отряда пиратов всего сотни воинов сопровождали его лесовик рассудил что этого вполне достаточно для охраны особенно в пустующих землях разоренного айтендара рэмдел знал что страну уничтожил один из рыцарей хаоса тот самый рогбольд которого по совету колдуна его сестра Нигалея призвала командовать армией лесовиков. Тогда он был против этого, но теперь знал, что они служат общему хозяину, владыке тьмы. Об этом ему поведал Киемир перед тем, как отправиться на северо-восток в Кармардун. Вначале Рэмдал не знал, как отнестись к тому, что его вовлекли в чужую игру, но величайшие силы и посулы, которые передал ему кентавр от лица служителей владыки тьмы, сделали свое дело, и лесовик согласился стать одним из четырех рыцарей хаоса. В сравнении с тем, что обещал владыка тьмы, корона элькадора казалась просто железкой. Иногда в мечтах Рэмдалл заходил так далеко, что ему делалось смешно, но на краю сознания все равно теплилась надежда. А вдруг так и будет? Он сильно изменился, но не замечал этого. Его мысль работала лихорадочно, бросаясь из одного крайности в другую, так что для этого не оставалось ни времени, ни возможности. Кеймир вручил ему карту Вайтандара, пометив место, где отряду Рэмдала предстояло встретиться с провожатыми, которых отправил ему навстречу кентавр. Судя по обозначениям, это было в долине небольшой речушки под названием «Дивная». Справа были нарисованы холмы, а севернее — лиственный лес. «Тебя будут ждать возле белых камней», — сказал Рэм-Долу указывая унизанным перстнями пальцем на маленькую излучину. «Их легко отыскать на берегу. Твои воины поспеют в срок», — спросил лесовик, разглядывая карту, явно составленную совсем недавно, и не очень умело. «Не сомневайся, они будут там», — пообещал Криемир рэмдал в очередной раз огляделся. Отряд ехал вдоль берега реки Дивный. Прохладный ветерок трепал грибы коней и волосы лесовика. Он приносил запах воды, водорослей и ила, но в нем не было и намека на кострище. Они должны были находиться совсем неподалеку, если посланцы Кимира ожидали Рэмдала и его воинов. С лесовиком поравнялся уродливый пират в плоском шлеме с искребленными в разные стороны рогами. Это был Зогар, командир отряда телохранителей. «Король!» — обратился он к Рэмдалу грубым хриплым голосом, который заставил лесовика поморщиться. «Когда мы встретимся с лошадками?» Так пираты презрительно называли кентавров, союз с которыми нисколько не изменил их отношения полулюдям-полуконям. — Скоро, — отозвался рэмдел выискивая глазами белые камни. Возможно, через милю или две. Пират пожевал обветренными губами, словно решаясь что-то сказать. — Зачем они нам, король? — прохрипел он наконец. — У тебя же есть карта. — И что? — Рэмдалл холодно взглянул на пирата. — К чему ты клонишь? — Разве мы не можем добраться до ничейной земли сами? что ты имеешь против посланников Кимира? Пират непонимающе взглянул на Рэмдалла, потом пожал могучими плечами. — Я не доверяю лошакам. — В чем ты их подозреваешь? — насмешливо спросил Рэмдалл. Этот темный тупой громила был просто нелеп своей вражде к кентаврам. Пират не стал бы его слушать, даже если б пират заявил, что у него есть десять доказательств измены союзников. Что он может понимать в подобных вещах? Пиратами всегда двигала ненависть и страх к разрушению. Они испытывали наслаждение, уничтожая созданное чужими руками. Поэтому, несмотря на то, что они стали подчиненными Рэмдала, отношение к ним у лесовика нисколько не изменилось. Он по-прежнему видел в них только тупую груду мышц, полезную в бою, но никчемную во всем остальном. — Они себе на уме, король, — проговорил пират, помолчав. — Считают себя лучше всех. Он с отвращением сплюнул. Лесовик окинул взглядом коренастую фигуру и подумал, что нет ничего удивительного в том, чтобы ставить себя выше подобных ограниченных и кровожадных созданий. Но вслух он этого не сказал. Хотя лесовик и был уверен в своей власти над пиратами и в силе волшебного молота, Испытывать судьбу не хотел. Кроме того, Рэмдалл с детства усвоил урок, который преподавали наставники всем детям королевской крови. «Никогда не насмехайся над теми, кто тебе служит, даже если он кажется тебе совершенно безобидным». Поэтому Рэмдалл положил руку на плечо пирата. При этом лесовика едва не передернул от отвращения. И сказал, стараясь, чтобы его голос прозвучал как можно искреннее, — Я ценю твою откровенность и прозорливость, Зогар, и буду держать ухо востро. Пират удовлетворенно кивнул. — Я тоже король. — Вроде я вижу белые скалы. Рэмдл указал рукой вперед, где за деревьями показались огромные волны известняка. — Мы прибыли раньше, чем надеялись. Зогар прищурился, потом обернулся и громко скомандовал отряду быть наготове, и перестроиться так, чтобы Рэмдалл оказался в центре. Лесовик считал это излишним. Было смешно предполагать, будто кентавры могут замышлять что-то против него. Они были на одной стороне. Кроме того, именно кентавры помогли Рэмдаллу захватить трон Эль-Кадора. Но он не стал спорить с Зогаром. Тот был опытным воином. Так пусть делает то, для чего Рэмдалл взял его с собой. Перестроившись, отряд подъехал к Белым скалам. Это оказались всего несколько осколков, неизвестно как оказавшихся на берегу реки. Возможно, их везли куда-то для строительства и сбросили по дороге, чтобы облегчить груз. Такое бывает, если падал скот или безнадежно ломались повозки. Рэмдал скомандовал остановиться. Проводники должны были ждать их здесь, но вокруг явно не было ни души. Могли ли кентавры опоздать? Обычно такого не случалось, но мало ли что произошло в разоренном Вайтандаре. Возможно, посланный Киемиром отряд столкнулся с бандой мародеров, и это задержало его. В любом случае нужно было ждать. Рэмдалл решил, что если кентавры не появится до следующего утра, он отправится в Кармардун, сам руководствуясь лишь картой. Зорок наверняка будет удовлетворен. Когда лагерь был разбит и пираты начали готовить еду, Рэмдалл расстелил на земле плащ и уселся, положив молот рядом с собой. Ему готовили пищу отдельно. Два пирата делали это точно следуя его рецептам. Рэмдалл не мог есть омерзительное варево, которое с удовольствием пожирали его подчиненные. Тем более лесовик подозревал, что часть мяса являлась человечиной. В ожидании ужина Рэмдал откупорил флягу с вином и сидел поминутно прикладываясь к горлышку. Напиток был из королевского погреба и почти не туманил разум, зато прекрасно утолял жажду и доставлял истинное наслаждение. Солнце перевалило через зенит всего час назад и светило прямо в лицо. На небе не было ни единого облака, вокруг царили покой и безмятежность, нарушаемые только грубым голосом пиратов и звоном посуды. Рэмдалл подставил свое лицо солнечным лучам и прикрыл глаза. Кожа ощущала идущее с неба тепло, перед глазами плясали солнечные зайчики. Было трудно представить, что станет со всем этим благоденствием, когда на земле воцарится владыка тьмы. Рэмдалл опустил голову и посмотрел на огромный молот, лежавший справа. По темному камню побежали тревожные оранжевые искры. Рэмдл знал этот сигнал. Так оружие предупреждало хозяина об опасности. Лесовик вскинул голову и огляделся. Его взгляд скользнул по ближайшим зарослям, но все было спокойно. Ни единая ветка не дрогнула. До тонкого слуха Рэмдла не донеслось ни одного подозрительного шороха. «Король, ваш ужин!» Повар склонился перед ним, держа в обеих руках блюдо с дымящимся мясом. Дикая индейка покоилась в центре гарнира из овощного рагу. Нарезанный толстыми ломтями хлеб лежал с краю. Рэмдал указал на землю рядом с собой. Пират наклонился, чтобы поставить блюдо, и в тот же миг лесовик услышал знакомый гудящий звук. Через мгновение в шею повара впилась длинная стрела с белым оперением. Рэмдл откатился в сторону, и убитый медленно повалился на его плащ, погребя под собой королевский ужин.